У нас говорят, что все от адвоката, продолжала она. Говорят, надо прошение подать. Только дорого, говорят, берут. Да, непременно, сказал Нехлюдов. Я уже обратился к адвокату. Надо не пожалеть денег хорошего, сказала она. Я все сделаю, что возможно. Наступило молчание. Она опять также улыбнулась. «А я хочу вас попросить денег, если можете. Немного, десять рублей, больше не надо», — вдруг сказала она. «Да, да», да" — сконфуженно заговорил Нехлюдов и взялся за бумажник. Она быстро взглянула на смотрителя, который ходил взад и вперед по камере. «При нем не давайте, а когда он отойдет». а то отберут. Нехлюдов достал бумажник, как только смотритель отвернулся, но не успел передать десятирублевую бумажку, как смотритель опять повернулся к ним лицом. Он зажал ее в руке. «Ведь это мертвая женщина!» Думал он, глядя на это когда-то милое, теперь оскверненное пухлое лицо с блестящим нехорошим блеском черных косящих глаз — следящих за смотрителем и его рукою с зажатой бумажкой. И на него нашла минута колебания. Опять тот искуситель, который говорил вчера ночью, заговорил в душе Нехлюдова, как всегда стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что выйдет из его поступков и что полезно. «Ничего ты не сделаешь с этой женщиной», — говорил этот голос. «Только себе на шею повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Дать ей денег, все, что есть, проститься с ней кончить все навсегда», — подумалось ему. Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас, совершается нечто самое важное в его душе, что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того Бога, которого он вчера почуял в своей душе, и Бог тут же отозвался в нем. Он решил сейчас сказать ей все. Катюша, я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне. Простила ли ты меня? Простишь ли ты меня когда-нибудь? Сказал он, вдруг переходя на ты. Она не слушала его, а глядела то на его руку, то на смотрителя. Когда смотритель отвернулся, она быстро протянула к нему руку, схватила бумажку и положила за пояс. «Чудно, что говорите!» — сказала она презрительно, как ему показалось, улыбаясь. Нехлюдов чувствовал, что в ней есть что-то прямо враждебное ему, защищающее ее такое, какая она теперь, и мешающее ему проникнуть до ее сердца. Но удивительное дело, это его не только не отталкивало, но еще больше какой-то особенной, новой силой притягивало к ней. Он чувствовал, что ему должно разбудить ее духовно, что это страшно трудно, но самая трудность этого дела привлекала его. Он испытывал к ней теперь чувство такое, какого он не испытывал никогда прежде, ни к ней, ни к кому-либо другому. в котором не было ничего личного. Он ничего не желал себе от нее, а желал только того, чтобы она перестала быть такой, какой она была теперь, чтобы она пробудилась и стала такой, какой она была прежде. Катюша, зачем ты так говоришь? Я ведь знаю тебя, помню тебя тогда в панове, «Что старое поминать?» — сухо сказала она. «Я вспоминаю за тем, чтобы загладить, искупить свой грех, Катюша». Начал он и хотел было сказать о том, что он женится на ней. Но он встретил ее взгляд и прочел в нем что-то такое страшное и грубое, отталкивающее, что не мог договорить. В это время посетители стали выходить. Смотритель подошел к Нихлюдову и сказал, что время свидания кончилось. Маслова встала, покорно ожидая, когда ее отпустят. «Прощайте, мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя», — сказал Нихлюдов и протянул руку. «Я приду еще». Кажется, все сказали. Она подала руку, но не пожала. «Нет, я постараюсь видеться с вами еще, где бы можно переговорить, и тогда скажу очень важное, что нужно сказать вам», сказал Нехлюдов. «Что же, приходите», сказала она, улыбаясь той улыбкой, которая улыбалась мужчинам, которым хотела нравиться. «Вы ближе для меня, чем сестра», сказал Нехлюдов. Но, повторила она, и, покачивая головой, ушла за решетку. Нет, не мог сказать главного, думал Нехлюдов, направляясь вместе с народом к выходу. Я не сказал ей, что женюсь на ней. Не сказал, а сделаю это, думал он. Надзиратели, стоя у дверей, опять выпуская в две руки, считали посетителей, чтобы не вышел лишний и не остался в тюрьме. То, что его хлопали теперь по спине, не только не оскорбляло его, но он даже и не замечал этого. В назначенный адвокатом Фонарином день Нехлюдов приехал к нему. В приемный помощник передал Нехлюдову готовое прошение – «Как же подписать прошение? Кто должен?» – спросил Нихлюдов. «Может, сама подсудимая. А если затруднительно, то и Анатолий Петрович, взяв от нее доверенность». «Нет, я съезжу и возьму ее подпись», – сказал Нихлюдов, радуясь случаю увидать ее раньше назначенного дня. Нихлюдов увидал ее в дверях – когда она еще не видала смотрителя. Лицо ее было красно. Она, бойко, шла за надзирателем и, не переставая, улыбалась, покачивая головой. Увидав смотрителя, она с испуганным лицом уставилась на него, но тотчас же оправилась, и бойко и весело обратилась к Нехлюдову. «Здравствуйте!» сказала она, нараспев и улыбаясь, и сильно не так, как тот раз, встряхнув его руку. «Я вот привез вам подписать прошение», сказал Нихлюдов немного удивляясь на тот бойкий вид, с которым она нынче встретила его. «Адвокат составил прошение, и надо подписать, и мы пошлем в Петербург». «Что же, можно и подписать. Все можно». Сказала она, щуря один глаз и улыбаясь. Нихлюдов достал из кармана сложенный лист и подошел к столу. «Можно здесь подписать?» Спросил Нихлюдов у смотрителя. «Иди сюда, садись», сказал смотритель. «Вот тебе и перо. Умеешь грамоте?» ты знала», сказала она и улыбаясь, оправив юбку и рука в кофты, села за стол, неловко взяла своей маленькой энергической рукой перо и, засмеявшись, оглянулась на Нехлюдова. Он указал ей, что и где написать. Старательно макая и отряхивая перо, она написала свое имя. «Больше ничего не нужно?» Спросила она, глядя то на Нехлюдова, то на смотрителя и укладывая перо то на чернильницу, то на бумаги. «Мне нужно кое-что сказать вам». сказал Нехлюдов, взяв у нее из рук перо. «Что же, скажите, — сказала она, и вдруг, как будто о чем-то задумалась и захотела спать, стала серьезной. Смотрите, встал и вышел, и Нехлюдов остался с ней с глазу на глаз».